Вот смотри, убийств сколько, а разбоев руки опускаются. А мы одно раскрываем, а сверху ещё десяток. Как будто потолок на тебя рухнул, а ты ручонками голову закрываешь. Не закроешься. Обидно, что от нас почти ничего не зависит. Общество преступников производит, а мы их ликвидировать должны. А что мы можем? За последние 5 лет хоть что-то в ментовке изменилось? Да ни фига. Люди на всех углах кричат: "Куда милиция смотрит? Куда милиция смотрит?" А вы сами куда смотрите, если дети ваши старух грабят, а вы их покрываете? Общество само производит преступников, само должно и уничтожать, но не руками милиции. Мы так за порядком смотреть должны. Милиция что ли из человека убийцу делает? Нет, общество. А если столько убийств, значит, общество поражено смертельно. И милиция тут не панацея. Как говорят наркоманы, поздно пить боржоми, если печень в штанах. А соловец говорит: "Сожми зубы и держи штурвал". Это я ему тут про лётчика одного рассказал. Но самолёт-то падает. Тебе может не понять, что я тут наговорил. У тебя ещё азарт есть. Это хорошо. Если не растеряешь молоток, а я, кажется, уже выдохся. Кончай. Преступность всегда была и будет. А мы должны просто работать, как до нас работали и как после работать будут. А пусть им руки, точно хана. И не фиг тут теории строить. А что сейчас время тяжелое, это ты верно сказал. Но Америку ты не открыл. Помнишь кино про Жиглова? Там Шрапов со стариком евреем одним спорит, кто с преступностью покончит, милиция или общество. Это сорок пять лет назад было, а спор этот ни в чью пользу так и не решился. Эра милосердия не наступила, эра жестокости скорее. Все кажется пришли. Опера остановились перед массивной дверью в подъезде одного из блочных домов. Ну и дверца. Это ж кожа, кажись. Да, похоже. Слушай, а кто предки у этого Куприна? Может, миллионеры? Не знаю. Давай, звонись. Петров нажал звонок. Запел соловей, но двери никто не открыл. Кивинов дёрнул ручку. Глухо. А зараза. Как же его достать? Мне кажется, он дома засел. А может, плюнем? Всё равно неизвестно, он это или нет. Как его сейчас колоть? Сидел бы в крестах, было бы куда проще. Ты точно захандрил. Но слава богу, у меня ещё есть азарт. А что в нашем деле главное? Творческий подход. А вечерком вот увидишь, дверь вот здесь стоять будет, причем без особых наших усилий. На то я ему сейчас покажу кожаную обивку. Миша достал коробок и стал засовывать спички в замок. А все, снимаю я белые перчатки. Значит, они грабить могут и убивать, а мы должны по закону. Будьте любезны, повесточку вам не могли бы подойти? Да пошли они. Сейчас, гад, ты у меня сам двери откроешь. Все, пошли. Андрюха, часика через 3 подойдём. Всё в ажуре будет, вот увидишь. Спустя 3 часа Петров с Кивиновым вернулись в подъезд. Поднявшись на этаж, они обнаружили взломанную дверь, стоявшую рядом с проёмом, и мужчину, сосредоточенно работающего стамеской. Петров подмигнул Кивинову. Ну, что я говорил? День добрый. Славу Куприна можно увидеть. Он напротив живет в пятьдесят восьмой. Вы поглядите, ребята, что сделали паразиты. Спичек в замок насовали. Попались бы мне, а руки бы поотрывал. Куда милиция смотрит? Я только замки сменил. Недели еще не прошло. Мужчина перешел на более крутые фразы. Кивинов посмотрел на Мишу. Тот чуть побледнел, потом покраснел, потом опять побледнел. Кивинов подошел к пятьдесят восьмой квартире. И толкнул дверь. Она вообще оказалась не заперта. А вытащив туда Мишу, он прошептал: